Прожорливость. У других лампочек на синчерока орудуют пауки из семейства ликозит или пауков-волков. Это небольшие прожорливые твари, юркие и наглые, настоящие волки в паучьей семье. Они караулят по двое, по трое у каждой лампочки, и к ним в жертву повыдают чаще всего мухи, хотя ликозиды нисколько не гнушаются и более крупной дичью – бабочкой, саранчой, жуком и другими насекомыми. Нападают они так же, как их родич – птицеед Мигаля. Внезапно выскакивают из укрытия и мгновенно набрасываются на свою жертву. Прожорливость этих хищников просто потрясающая. Схватив свою добычу, они бешено тормошат и с нервной торопливостью высасывают внутренности у живого, трепещущего насекомого. Не управившись окончательно с несчастной мухой, они бросают ее, чтобы тут же схватить другую, потом бросают и эту и принимают за приглянувшуюся бабочку». Под лампой на палубе образуется целое кладбище из останков их жертв. К утру здесь скапливается множество искалеченных, разодранных клочья и еще полуживых насекомых. А тропический лес безудержной щедрости шлет на заклание все новое полчище своих летучих обитателей, привлекаемых светом наших ламп. В центре парохода находится небольшая каюта. В ней хранятся самые ценные сокровища капитана Ларсена. Это сердце парохода, склад товаров, предназначенных для продажи населению у Каяли. На полках, тянущихся от пола до потолка, размещены всевозможные товары, необходимые жителям лесов. Здесь найдется все, начиная от иголки, керосина, сукна и полотна, и кончая ружьями и консервами. Четыре свечевые электрические лампочки заливают склад потоками яркого света и превращают эту каюту в страну чудес, страстных мечтаний и непреодолимых искушений. На всей Укаяле не найдется человека, который бы не поддался соблазнам, Таящимся здесь. В каюте за столом сидит Ларсен. У него голубые холодные глаза. У людей у Каяли, наоборот, глаза черные и горячие. Ларсен неторопливо ведет торговлю. А жители у Каяли с раскрасневшимися щеками и затуманенным взглядом пожирают сокровища, привезенные из далекого мира. Индейцы из применей Кампа принес четыре шкуры дикой свиньи, пекари. Ослепленный светом он осматривается вокруг, и глаза его загораются при виде стольких чудес. Он хочет получить за свои шкуры большой нож, мачете. Шкуры хорошие, тщательно просушенные и стоят не одного, а двух мачете. «Мачете не получишь», – спокойно заявляет Ларсен. «Он стоит шесть шкур, а у тебя только четыре. За четыре шкуры ты можешь получить лишь материю на платье для своей жены и на брюки для себя». «Но мне не нужно», – «материя», – объясняет индейец и спросительной улыбкой повторяет. «Мне необходим мачете». «Мачете дать не могу», – звучит жесткий ответ. Свет четырехсот свечей ослепительно поблескивает на стали мачете, усиливая искушение. Ларсен приказывает дать сигнал к отходу. Ларсену милосердие незнакомо. Страдания Кампа его не трогают. Индеец жестом отчаяния убегает и тотчас снова возвращается. Он тащит еще две шкуры. Вероятно, это все его достояние. За мачете он заплатил три дорога. Но что делать, если нож ему необходим? «Подлец!» — скрипит зубами Чекинью. Он сжимает кулачки и начинает шагать по палубе, как маленький дикий звереныш. Чикиньо действует по закону. Индеец Кампа, получив мачете, возвращается на берег. Там он садится на землю и с грустной покорностью смотрит на пароход. А в это время на складе у капитана продолжается оживленная торговля. Несколько метисов и белых перуанцев торгуются с капитаном, среди них вертится Чекиньо. Спустя некоторое время мальчик прибегает ко мне на палубу и, пряча что-то за спиной, таинственно улыбается. «Получилось!» — торжествует он. «Что получилось?» Чекинью показывает мне новенький мачете. «Откуда у тебя?» Я взял его на складе у капитана. Вот так история. Я хватаю мальчишку за ворот и смотрю ему грозно в глаза. «Украл? Ты что, с ума сошел, Чекиньо?» Чекиньо перестает улыбаться. «Я не сошел с ума. Ларсин ведь ничего не заметил. В сию же минуту отнеси мачете обратно». В глазах мальчишки засверкали бунтарские искорки. «Я взял не для себя, а для Кампа». «Защищается он. Это всё равно. Если ты сию же минуту не отнесёшь нож на место, я тебя немедленно отошлю к матери в Акитос. Марш!» Я отпускаю Чекини. Он долго стоит неподвижно, затем стремительно несётся, но не на склад. Он сбегает по доске на берег, бросает мачете индейцу и приказывает ему бежать, потом медленно возвращается на судно и подходит ко мне. В глазах его сверкают слезы, он прерывисто говорит «Теперь можешь меня наказать, но все равно Ларсен чудовище, он обидел Кампа, подлец, подлец, можешь меня наказать, я не могу смотреть на такую подлость, Кампа, бедный индеец, хорошо, отсылай меня к матери, да, накажи меня». Он весь дрожит, не будучи в силах сдержать слезы, он то вспыхивает, то стискивает зубы, то угрожает, то оправдывается, в конце концов мне становится жаль мальчишку. Мои добрые педагогические намерения проваливаются ко всем чертям. Я ухожу, чтобы он не заметил, как угасает мой гнев. Чекинья брелет за мной по пятам, как тень. Я останавливаюсь и говорю ему. Я тебе кое-что расскажу. У нас в Европе, на острове Корсика, много лет тому назад жил храбрый бандит, который поступал не совсем обыкновенно. Он грабил богатых и часть добычи раздавал бедным. Ему казалось, что он народный защитник и благородный герой. И знаешь, чем все это кончилось? Его поймали и повесили. Ну, что в этом хорошего? Ах! — воскликнул Чекенни. — Я расскажу тебе другую историю. Историю о славном Престессе. Он тоже отбирал деньги у богатых и отдавал бедным. Был он ужасно храбрым. И знаешь, чем все это кончилось? Вот шельмец поймал меня. Конечно, он говорит о Луисе Престессе, мужественном защитнике бразильского народа. Славным славном борце за свободу, который, стремясь восстановить попранные права народа, прошел со своей освободительной армией всю Бразилию. — Так ты считаешь себя похожим на Престеса, — спрашиваю я малыша. — Да. — Я укаяльский Престес, в этот момент Синчарока отчаливает от берега. Чекиню машет рукой в сторону леса. Оттуда из зарослей выходит индеец Кампа и тоже шлет ему знаки дружбы. Расстояние между нами увеличивается, мы отходим все дальше от берега. А теперь обращаюсь я к Чекиньо. Идем к капитану и заплатим ему за мачата. Чекиньо бросает на меня испуганный взгляд. Аркадий, — Зачем ты меня так обижаешь? — восклицает он. — Ведь должна же быть справедливость на свете. — Ты прав, мой маленький реформатор мира. Но не таким способом нужно восстанавливать справедливость. Поэтому пойдем и расплатимся с капитаном.